Без постоянных магнитов. Попробуйте провести такой опыт. Сделайте из толстой проволоки кольцо, а к его незамкнутым концам прикрутите длинные тонкие проводки в изолирующей оболочке. Эти проводки употребляют в телефонных кабелях. Если теперь свободные концы проводка подсоединить к полюсам электрической батареи, а кольцо подвесить за них так, чтобы оно могло вращаться, то мы заметим следующее. Поднося к кольцу, по которому течет электрический ток, магнит или стрелку компаса, мы заставим кольцо крутиться, а стрелку поворачиваться. Ну, прямо как действие друг на друга, двух обычных магнитов. Не мудрено, ведь теперь колечко тоже магнит, хотя и электрический. С его помощью, как магнитной стрелкой, можно обнаруживать и исследовать другие поля. Или наблюдать его взаимодействие с такими же колечками и катушками с током. То есть при изучении магнетизма можно вообще обойтись без постоянных магнитов, а работать только с токами. Знаменитый французский физик Андре Ампер изучал взаимодействие электрических токов и вывел для него свой закон. Он также установил, что параллельные проводники с токами текущими в одном направлении притягиваются, а в противоположном отталкиваются. Появление магнитного поля вокруг проводников с током показалось Амперу настолько естественным, что он задумался о подобной же природе магнетизма у постоянных магнитов. Его гипотеза о том, что магнетизм, скажем, железного стержня, порождается внутри него крохотными вихревыми токами, блестяще подтвердилось спустя много десятков лет.